Глава 4. Сухари с тмином. Баталер Нахального, чиновник 11 класса Арсений Свистунов, принял по описи расходуемое корабельное имущество, запасы пищи, воды и прочих напитков, комплекты спецодежды и индивидуальных средств защиты, а также многое другое. Отметил кое-где мелкие недостачи имущества, еще не внесенного в реестр на списание после чего трижды подтвердил свою ответственность за то, что успел проверить, что действительно имелось в наличии, личной подписью, попилятором и ДНК-идентификацией. За всей этой рутиной он не уловил момент старта. Нахального бережно поднимали в стратосферу на антиграф-луче, и перегрузка почти не ощущалась. За три минуты до включения маршевых двигателей взвыла сирена, и опомнившийся Арсений кинулся искать свой ложемент. Ему показывали, куда надо бежать, но он заблудился, еще не успев изучить топографию внутренних помещений. Арсений читал когда-то, что служебные жилые помещения военных судов проектируются по принципу максимальной простоты. Кой черт, если это простота? «Эй, давай сюда!» — крикнул кто-то из кубрика, куда новоиспеченный баталер сунул нос только для того, чтобы убедиться, что это не его кубрик. «Чего бегать, разинув рот? Падай здесь, тут у меня свободное лежбище!» «Простите», — замялся Арсений, — «вы кто?» «Э, «Для тебя ты, а не вы. Боцман, Ферапонт, Галилео, фамилия такая. А ты новый баталер, я знаю. Давай падай живее». «А...» «Живо! Думаешь, тебя ждать будут?» и рот закрой! Прикусишь язык, а это невкусно!» Когда наварилась перегрузка, Арсений оценил совет. В десяти километрах от них висел Атлант. Медленно наползал на Луну и занимал половину поля зрения. Арсений на секунду зажмурился. Показалось, что корвет падает на эту громадину. «Титаник!» — иронически прокомментировал Боцман Ферапонт. «Такой же монстр!» «И кончит когда-нибудь примерно так же». «Как именно? Ты в курсе?» «Я знаю историю «Титаника», — сказал Арсений, справившись с первым потрясением. «Но что тут общего, кроме размеров?» Боцман фыркнул. «Элита всегда найдется так?» — Арсений кивнул. «Или во всяком случае те, кто полагает себя солью земли, всякие там потомственные титулованные бездельники, воротилы из списка «Кто есть кто» прожигатели жизни, золотая молодежь и позолоченная шваль. Но этих не тронь. Эти хлыщи и прыщи желают вращаться исключительно в кругу себе подобных, не смешиваясь с плепсом. Стало быть, для них и созданы роскошные палубы, бары, танцевальные, игровые залы, рестораны и всякая дорогостоящая мишура. Опять же лакей в ливреях. Обычный стюард без леврей страшное оскорбление для них. Боцман витиевато выругался. «Словом, корабль строился для них и принадлежит им. Но ты думаешь, это рентабельно?» «Не знаю». Арсений пожал плечами. «Вообще-то рентабельно, но на самой грани, на пределе. А кроме того, между механизмами корабля и палубами люкс обязательно должна существовать толстая прослойка. Ну и чем, спрашивается, ее заполнить?» «Скажешь, каютами, экипажа и всякими подсобными помещениями». «Верно, но этого мало. На таком чудовище, как Атлант, всего этого не хватит и на то, чтобы заполнить 10% необходимой кубатуры». «А ну-ка скажи, что отсюда следует, а?» «Мне уже ясно», — сказал Арсений. «Отсюда следует необходимость первого, второго и третьего классов». «Четвёртого случайно не придумано». «Хватит и трех. Первый и второй, между прочим, небольшие, зато третий класс, ого! Вот он-то как раз и поднимает рентабельность с минимальной до да приемлемой. Больше пяти тысяч душ. Пассажиры там, конечно, не круизные. Вербованные простолюдины, переселенцы с чадами и домочадцами и всякое такое прочее. Есть даже отдельный загон для сыльных и помещения для их охраны. Ясное дело, пассажиры первого класса, я уж не говорю о третьем, не должны попадаться на глаза элите из люкса. Посему классы жестко изолированы друг от друга. И правильно, потому что иначе элита побрезгует атлантом. Вот и сходство. Пока существует элита, надобность в «Титаниках» не исчезнет. Понял? Понял. А мы-то зачем? <х folded> как зачем? Охранять. <Jerk> «Войны давно нет, но на периферии кое-где еще пошаливают. Мелкое пиратство. Думаю, напасть на Атланты так никто не решится, уж больно он здоров. Но на всякий случай мы пойдем в охранении. Кроме того, будем спасать пассажиров в случае катастрофы». «Пассажиров какого класса?» быстро спросил Арсений. «Хм, «Третьего? Ты чего себе думал?» На верхних палубах полный комплект шлюпок и катеров, даже с небольшим запасом. А в третьем классе — голый шиш. Зато мы под боком. Конечно, если в тот момент действительно окажемся под боком. Арсений произвел в уме приблизительный расчет Нахальный не сможет принять 5000 пассажиров. «А я разве сказал, что сможет?» Боцман поднял бровь. «Он и пятисотен не возьмет. Если ужать всех, как селедок в бочке, и самим спать стоя, можем принять сотни три, от силы три с половиной. Теперь понятно, почему я вспомнил о Титанике. И ничего нельзя сделать? Молиться. И им Феропонт кивнул в иллюминатор, где Атлант затмил, наконец, Луну, и нам. Молиться, чтобы рейс сошел гладко. «Кажется, больше ничего придумать нельзя. Кто как, а я молюсь». «Помогает?» — не без ехидства, — спросил Арсений. «Пока обходилось без больших ЧП. Кстати, ты никогда не видел, как такая махина уходит в подпространство». По любопытству и осталось полторы минуты. Когда пришел срок, Арсений на мгновение зажмурился, Ему показалось, что в центральной части Атланта внезапно вспух яркий шар холодного пламени. Понадобилось несколько секунд, чтобы понять. Это обыкновенная луна в полной фазе. Затмевающий ее лайнер исчез, не оставив после себя ни следа, ни сполоха. Лишь ровный свет равнодушной луны, лишь россыпь звезд, там, где ее только что не было, и красный уголёк Альдебарана поблизости от лунного диска. «Теперь мы», — сказал Ферапонт и с хрустом потянулся. «Скоро?» — с беспокойством спросил Арсений. «Вот-вот. Туннелирование в подпространстве — дело обычное, команду оповещать не станут». «И я ничего не почувствую?» «Кто тебя знает?» «Тут ведь у кого как, заранее не скажешь. Некоторые вообще ничего не замечают, кое-кто жалуются на легкое недомогание, а иные маются жуткой мигренью». Я бы на твоём месте прямо сейчас слопал таблетку от головы. Арсений так и сделал. Койки, робы, пищевые запасы, барахло разное, винное и стимуляторное довольствие. Подштаники. Обеспечение условий хранения, инвентаризация, списание негодного старья, составление заявок на множество повседневно-рутинно-необходимых изделий и материалов. Скука смертная. «Магазин тысячи мелочей». Вляпался. «Разве меня не представят капитану, сэр?» Спросил Арсений сразу, как корвет поднялся на орбиту. «Во-первых, не капитану, а командиру корвета. Во-вторых, этого не требуется». Арсений готов был поклясться, вопрос позабавил старшего офицера. «Командир, фигура, величина. А кто ты? Букашка». «Ничтожное существо, чья функция — копаться в гумусе. Вот и копайся в нем дальше, желательно молча». Давно уже Арсений не чувствовал себя таким дураком, обрадовался, вышел к звездам. На деле же сменил одно прозябание на другое. И кто сказал, что второе лучше первого? «Больше шансов отличиться?» «Да, пожалуй, немного больше». И всё-таки можно прослужить баталером нахально всю жизнь и так и не поймать случай за хвост. Потому что подходящий случай может вообще не представиться. Нет сейчас нигде войны в космосе. Надежная техника почти не оставляет места для геройства в мирное время. «Почти» звучит несколько обнадёживающе. Но что может сделать баталер в случае аварии? Починить что-нибудь на ходу? А что он в этом понимает? Заткнуть своей задницей пробоину от метеорита. Даже не смешно. А кроме того, в подпространстве не бывает метеоритов. И уж заодно полезно вспомнить. Крупные аварии в космосе чаще всего заканчиваются гибелью корабля со всем экипажем, а устранение мелких — не подвиг. Что еще? Собрать компромат на командира и старшего офицера и по возвращении на Землю — разоблачить их махинации, ведь все мухлюют в меру сил и возможностей. Все люди, все человеки, мало кому нравится быть белой вороной в стае чёрных. Да и с начальством надо делиться, иначе недолго усидишь в своем кресле». В сильном сомнении Арсений пожевал губами и отверг этот вариант. «Нет, таким образом подтверждения дворянства не добьешься. Ну какие в самом деле крупные махинации можно проворачивать на борту нахального?» Так, мелочь какая-нибудь с приписками, как и везде. Ну, поблагодарят за раскрытие, ну, руку пожмут. Брезгливо, как и Уди, чтобы тут же вымыть ее с мылом. И правильно. Вот если бы командир со старшим офицером и частью экипажа намеревались ограбить элитных пассажиров «Атланта» и выбросить их в вакуум, а сам лайнер использовать как мобильную базу для пиратской деятельности. О, это совсем иное дело тогда дворянство можно было бы считать подтвержденным. Конечно, в том случае, если бы удалось проникнуть в замыслы негодяев, помешать им и притом уцелеть. Но какие есть основания подозревать начальство во всяких романтических глупостях? Решительно никаких. Не похоже на черных злодеев ни командир корвета, ни старший офицер, ни даже боцман Феропонт Галилео. Космическое пиратство существует, факт есть факт. Как отрыжка войны, как результат послевоенных перегибов на местах. В успокаивающемся внеземелье пиратство даже не экологическая ниша, а так узенькая щель для тараканов, которую рано или поздно зашпаклюют. Нынешние флинты и морганы рекрутируют себе подобных не из бесшабашных ловцов удачи «Куда там», а из тех, у кого нет ни малейших шансов выдвинуться или хотя бы выжить в правильно зарегулированном мире. Из тех, кто вне закона, из глупого и трусливого отребья. Из тех, кто с волчьим паспортом и притом достаточно слабоумен, чтобы не задуматься о печальной перспективе космического разбоя в ближайшем будущем. Служака с чистой анкетой не пойдет на это никогда. Он сыт, он уважаем он мало-помалу продвигается по служебной лестнице. К выходу в отставку он почти наверняка дослужится до чина, дающего право на личное, а то и на потомственное дворянство. Станет ли маломальский разумный человек ловить неверные шансы, упуская верные, гарантированные общественной системой? Даже отпетых авантюристов система заставила работать на себя и играть в рамках предложенных ею правил. Итак, минус в активе. Идея яркая, но нереальная, и шут с ней мир ее праху. И что-то ничего другого на горизонте не видно. Значит, ждать случая отличиться Год ждать — два. Сколько потребуется. И быть готовым словить случай за хвост, пока это не сделали другие. Что, кстати, у него прежде никогда не получалось. Кто-то всегда успевал раньше. Придётся учиться быть сжатой пружиной, готовой без промедления распрямиться в нужный момент. Оно и поздновато учиться, чему бы то ни было, разменяв четвертый десяток, и уж тем более поздно перекраивать на новый лад самого себя. Да уж видно, судьба. Не век же оставаться мямлей и рохлей, как дразнили в детстве. Ох, не хочется. И результат то ли будет, то ли нет. Но разве он уже не ступил на этот путь, Сначала нагло прорвавшись к этому надутому радужному пузырю прохаски, а затем приняв вряд ли наилучшее, но зато свое решение стать баталером Нахального и единственным на свете корабельным секретарем.